Глава тридцать третья. Эпилог. Гарл медленно открыл тяжелые веки, застонал и попытался пошевелиться. «Тебе лучше не вставать!» Услышал он строгий голос, и улыбка невольно появилась у него на губах. Ниналь сидела на коленях возле брата. «Ты засранка!» Тихо проговорил Гарл хриплым голосом. «Очнулась наконец-то!» Он попытался сесть, и это отозвалось болью в грудной клетке. Схватившись за грудь, Ворк нащупал вопросительно посмотрел на них, потом на сестру. «Это что, новым лечения? «На тот момент только это было в моих силах, чтобы тебя спасти. То есть, в наших силах!» Ответил Ланинель, ее голос дрогнул. Гарл навалился на ствол дерева и внимательно поглядел на сестру. Ее глаза были красные и опухшие. «Что случилось, сестра?» Нинеля опустила взгляд на землю. Гарл увидел, что он лежит на черной ткани. «Это же...» — удивленно протянул он. «Да, Ким был здесь», — произнесла Нинель осипшим голосом, и из ее глаз невольно потекли слезы. «Только не говори, что вы опять поругались». Нинель мотнула головой. «Нет», — прошептала она. Он помог мне исцелить тебя. Зауден оказался абсолютным злом, который поглотило магию в этой части хаула, и мои заклинания и исцеления перестали работать. Ким пришел и помог тебе зашить, пока лечил лечила тебя остатками магии с подвески. А потом он исчез, уйдя на битву с Зауденом. Поднялся ветер, земля задрожала. Я залезла на дерево, чтобы посмотреть, что происходит. Я увидела огромное черное облако, которое пульсировало в белой полусфере». Оно становилось меньше, пока не вспыхнул свет, а потом был взрыв невероятной силы, и порывом ветра меня скинуло с дерева. И мир успокоился, все пропало, и темное облако, и свет. Гарл слушал рассказ сестры о невероятных событиях с круглыми глазами. Он заметил на ее лице мелкие царапины. Ветки схлестали ей лицо, когда она была на дереве или когда падала с него. Зачем ты полезла на дерево? Из любопытства, и я волновалась за Кима. «Чего ты о нем беспокоишься? Он же бог!» Он сказал, что может умереть в битве со злом. Теряет спокойствие, — ответила Нинель, — ее нижняя губа задрожала, и она разрыдалась. Он обещал вернуться, когда победит зло. Я его зову, но он не откликается и не приходит». Гарл растерянно глядел на сестру. Он еще ни разу не видел ее истерики. «А если он умер, я даже не успела попрощаться с ним, не извинилась за свою выходку!» Не рыдала и размазывала по лицу сопли и слезы? «А он даже не сердился на меня! Почему он такой добрый?» Брат слушал ее сожаление, потупив взгляд. «Я на него так обиделась тогда! Ну за что? За какой-то пустяк! Он столько сделал для меня, для нас обоих, а я его даже не поблагодарила! Гаррил, мне так стыдно!» «Слушай, хватит мотать сопли на кулаки!» Нахмурился брат. «Давай лучше подумаем, почему он не откликается. Вдруг он не хочет откликаться или не может. Наверное, стоит поискать его». Нинель перестала рыдать и удивленно глянула на брата. Видимо, она не думала об этом. «Ким сказал не ходить к Виоласту, потому что это опасно». Всхлипывая, произнесла она, «А где его еще искать, я не представляю». «Мало ли что он сказал». Гарл скривился от нового приступа боли. «Ты же вроде решила, что не станешь больше его слушаться и будешь сама решать свою судьбу». Нинель всхлипнула последний раз и успокоилась. «Да, давай поищем его». Кивнула она, наполняясь решимостью. «Когда ты немного окрепнешь, вдруг он нуждается в нашей помощи?» «Это вряд ли». Еле слышно усмехнулся Гаррилл, но недовольный взгляд сестры напомнил о ее прекрасном слухе. «Ну, он же бог, зачем ему наша помощь?» «Откуда мы знаем, что могло случиться в битве со злом?» Гарл пожал плечами. Нинель помолчала и опустила взгляд, но на лице ее заиграла злорадная ухмылка. «Почему от тебя воняет дерьмом?» Не удержалась она от колкости. «Заткнись!» Прошипел Гарл, вспоминая, через что ему пришлось пройти. «Я нашла в кольцах твоей разорванной кольчуги зуб». Нинель достала из кармана большой острый зуб, длиной с палец. Видимо, он застрял, выпав из пасти крокодила. «Кого?» Выпучила глаза орк. «Ты знаешь, что это был за монстр?» «Монстр?» Удивилась Нинель. «Да нет, это просто животное». «Животное? Хочешь сказать, что та зубастая тварь – простое животное? Жаль, что ты его не видела. Животные не могут быть такими огромными». «Это юг, здесь все большое». Нинель вложила зуб в протянутую руку брата. «Но это действительно большой крокодил. Наверное, очень старый. Некоторые из них доживают до ста лет». В Адрилоуне нам показывали скелет крокодила и его зубы. Вживую я никогда их не видела. Он же был похож на ящерицу, только очень большую. Да, но я его не разглядел толком. Было темно, и все в грязи. Пробормотал Гаррел, крутя в руках зуб. Я рада, что ты остался жив. Крокодилы действительно опасны. Спасибо, учту на будущее. Иронично буркнул Гаррел, закашлялся и закрыл ладонью рот. Потом посмотрел на руку, увидел кровь и безразлично обтер ее штаны. «Ким сказал, что ты навел переполоху в равлике. Расскажи!» Гарел повел рассказ о своих приключениях, периодически переходя на продолжительный кашель. Нинель не перебивала и не останавливала его. Она слушала серьезным видом, но Гарел знал, что она еще не раз будет подначивать его шутками про канализацию и дерьмо, что не замедлило себя ждать после окончания рассказа. «У тебя была действительно дерьмовая ночь». Криво усмехнулась Нинель. «Настолько, что вонять от тебя будет еще долго». «Зато кто-то, прикинувшись бревном, спокойно переждал все события в пледе». Заметил Гарл. Нинель поморщилась, вспоминая свою беспомощность. Ким сказал, что это из-за Заудена, который сожрал магию, и все маги в округе потеряли сознание. «Так вот почему Джарсин в отключке валялся!» Хмыкнул Гарл. «Может, и не стоило тогда бегать от стражников? Посидели бы в темнице, а Джарстин бы очнулся и вытащил нас». «Нет, Гарл». Покачала головой Нинель. «Я полностью согласна с тобой и твоими действиями. Ты поступил правильно, не доверившись людям. А если бы он не очнулся, он сильный маг, но старый человек. Неизвестно, как на него подействовало исчезновение магии. Если он помер, на нас бы повесили его смерть и объявили бы убийцами. И тебя бы точно убили, а меня...» У нас у эльфов существует свое правосудие. Меня бы передали в Адрилоун. Между людьми и эльфами существует соглашение, по которому они передают преступников друг другу. Хотя, кто знает, люди любят пренебрегать договоренностями и законами. Возможно, меня бы тоже убили. Ниналь достала из сумки длинный тонкий кинжал с золотой рукоятью, которым Ким обработал раны Гаррела. «Необычный кинжал». Произнесла она. «Дорогая вещица». «Возможно, какого-то великого воина, который пытался сразить крокодила. Видишь, на навершии герб армия Маригранда, а узор на гарде – это знаки королевской семьи. Возможно, воин, который потерял его, служил королю». Гарелл кивал, слушая сестру и восхищаясь оружием. «Ему нужны красивые ножны». «Может, лучше продать его и купить ему ненормальную саблю?» Буркнула Нинель, вставая с земли, и добавила. «Ведь мою ты потерял». «Она осталась под стеной». «Если хочешь такую же рану на груди, то смело беги ее доставать». Огрызнулся орк. «А этот кинжал я не продам. Такой может раз в жизни в руках оказаться». Воскликнул он и тут же протяжно закашлялся. Нинель нахмурила брови и дала ему подзатыльник. «Перестань активничать, ты еще болен». Гарл ехидно улыбнулся. Рыданий больше не было. Эльфика наполнилась решимостью и опять стала привычно жесткой. И такая Нинель ему нравилась гораздо больше». Немного помолчав, она произнесла. «Моя магия вернулась, и я долечила тебя. Теперь твоей жизни ничего не угрожает. Но я начинающий целитель, и я не бог. Ты в последнее время получил слишком много увечий, и даже с использованием магии тебе нужно больше времени, чтобы восстановиться. Запасы энергии твоего тела не безграничны. Магия дает тебе силы, но потом, когда магия перестает действовать, сил становится очень мало, и твой организм резко ослабевает». «Отстань!» Отмахнулся от нее орк, и это движение вызвало новый приступ боли. «Когда ты говоришь такие заумные вещи, мне хочется тебе втащить!» Нинель от удивления захлопала глазами. «Это в тебе говорит тупой орк. Верни в разговор умного эльфа!» Гарл схватил с земли сучок и кинул в Нинель, заскрипев зубами от боли в груди. «Жаль мне больно шевелиться, а то я бы тебя напинал под зад!» Прорычал он. «Надо было оставить тебя на съедение крокодилу!» Конечно, надо было. Пока бы он меня жрал, ты бы спокойно от него убежал и был целый невредим. А сейчас лежишь беспомощной колбаской и кашляешь кровушкой. В следующий раз думай о себе больше. Нинель глянула вдаль, хотя среди деревьев не было видно горизонта. В ее глазах опять промелькнула печаль, но она зарычала и замотала головой. Ты поправишься, проговорила она. И мы найдем Кима. Так держать, сестренка! Ухмыльнулся Гарл и попытался встать с земли. Ниналья обернулась на него. «Иногда твои упрямство и тупость меня бесят». Фыркнула она, но помогла ему встать. Ниналья гляделась по сторонам и увидела большой сук, упавший от урагана на землю. Она подняла его, обломала ненужные ветки и подала палку брату. «Это зачем?» Гарл недоуменно приподнял бровь, но тут же от одного шага на бедре заныло рано. «А, вот оно что!» «И куда ты?» Спросила Нинель. Гарл делал неуверенные шаги среди деревьев, проверяя работоспособность ноги. «Мало того, что ты весь изранен и едва шевелишься, так мы еще остановились без половины вещей и провизии и лишились лошадей. У меня теперь нет никакого оружия, кроме охотничьего ножа и лука, который в ближнем бою мало поможет, а у тебя теперь нет щита. В нашем плачевном положении куда ты собрался?» «Искать Кима!» Ответил Орк, словно это было единственным решением. «Ты знаешь, что я в тебя влила почти весь обезбол, поэтому тебе кажется, что ты такой здоровый и ловкий». Гарл попружинил на раненной ноге и нахмурился, чувствуя боль. «А ты уверена, что это было обезболивающая эликсир, а не болотная жижа?» «Я тебя сейчас стукну». Нахмурилась Нинель. Обдумав ситуацию, она свернула балахон Кима и спрятала в сумку. Гарл прав, им надо куда-то идти. Равлик был недалеко, и их вполне могли кинуться искать здесь. Необходимо найти укрытие, еду и воду, а потом, когда Гарл поправится, пойти к Виоласту. Нинель закрепила колчан и лук на бедре. «Когда мы найдем Кима, я ему задам такую трепку, что никакая его сила ему не поможет!» Прорычала она. «Пропал он, понимаешь ли!» Гарл ухмыльнулся, и они побрели пороще. роще. «Озвучено проектом неформатное», читает чтец Валерия Перелай.